Глава девятая. На следующее утро после удачного десанта Засядька вызвали к Суворову. Он поспешил в штаб-квартиру полководца, зная, что фельдмаршал любил быстрых людей. Возле домика, где располагался штаб, было сравнительно тихо. У Конвизи топтались, пофыркивая, две низкорослые казачьи лошадки. На пороге сидел часовой и пытался вдеть нитку в иголку. На Александра он только взглянул искоса, всецело поглощенный своим занятием. Даже не подвинулся. Засядько перешагнул порог и оказался в светлой просторной комнате. Фельдмаршал стоял к нему спиной, рассматривая расстеленную на столе карту. Один край ее загибался, и Суворов придерживал ее ладонью. Он был в простой белой рубашке, и его можно было бы принять за старичка-крестьянина, если бы букли и хохолок не выдавали представителя привилегированного сословия. На стук шагов он обернулся пристально посмотрел на молодого Исполина. Рядом с Александром он казался еще меньше ростом и более щуплым. К тому же Засядько был застегнут на все пуговицы и стоял на вытяжку, а Суворов, спасаясь от итальянской жары, расстегнул рубашку почти до пояса. В глаза бросалась плоская грудь с дряблой старческой кожей, поросшей редкими седоватыми волосами. — Чем вы руководствовались в своем решении? — спросил вдруг очень быстро и резко Суворов. «Наукой побеждать!» — отчеканил Засядька без малейшего промедления. На лице Суворова промелькнула улыбка. Он ревностно следил, чтобы в армии изучали его книгу по боевой тактике. «А чем именно?» «Удивить — значит победить!» — выпалил Засядька. Суворов довольно улыбнулся. Отпустил карту. Та шурша свернулась. Фельдмаршал прошелся взад-вперед, из-под лобья посматривая на молодого офицера. Что же все-таки мне с вами делать? сказал он неожиданно жестко. Переправившись через реку, вы оголили левый фланг шестого мушкетерского полка и австрийского корпуса. Вы хоть понимаете, что наделали? Я не защищался от противника, а бил его ответил Засядько. Теперь австрийцам и шестому полку нечего делать, а мне не от кого их защищать. Видно было, что Фельдмаршалу нравились молниеносные и четкие ответы. Он терпеть не мог, не могу, знаек, и тугодумов. Но в отношении этого молодого офицера он еще не принял решения. Хорошо, когда солдат быстро и правильно выполняет приказы. Однако, если каждый офицер начнет действовать в соответствии с собственными планами, то армия развалится. «Вы поступили верно», — сказал Суворов. «Но дисциплина есть дисциплина. Особенно в действующей армии. Что же мне с вами делать?» «Как солдат, я заслуживаю наказания и отдаю свою шпагу. Как русский, я выполнил свой долг», — выпалил засядька. Суворов от неожиданности даже отпрянул, затем неудержимо рассмеялся. Это были его собственные слова после одного из сражений в Польше. Он тогда с восемью сотнями казаков напал врасплох на пятитысячное войско Гетмана Агинского и на голову разбил поляков. Начальник отдал его под суд. Однако Екатерина II прекратила дело словами «Победителей не судят», и вдобавок Суворов получил награду. «Ой, хитер! Ой, хитер!» Суворов даже ногами затопал от удовольствия. Видно было, что ему очень приятно вспомнить молодость. «Самого ты Ирана перехитришь», — воскликнул фельдмаршал, вытирая выступившие от смеха слезы. «Верно, победителей не судят. Аль судят?» «Вам виднее», — ответил Засядько. «Ха!» «И это верно. Ладно, такому герою стыдно все еще ходить в подпоручиках. Поздравляю вас, поручик Засядька!» Александр щелкнул каблуками. Суворов остановился перед ним, задрав голову, чтобы встретить взгляд новопроизведенного поручика. Однако голос фельдмаршала звучал сурово. «Имейте в виду, я стал поручиком лишь в 25 лет. Вас ждет еще более скорая военная карьера. Будьте же ее достойны». О том, как вы владеете саблей, по всей экспедиционной армии ходят легенды, но теперь вы должны показать себя и умелым начальником. Засядька был уже в дверях, когда Суворов остановил его. Вас дважды представляли к боевым орденам, но я вычеркнул, знаете почему? Александр пристально смотрел на фельдмаршала. Глаза того сузились, теперь он смотрел недоброжелательно. Ноздри раздувались, как у хищной птицы. На бледных щеках выступили багровые пятна. «Ну, здесь мне позвольте заколебаться», — ответил Александр осторожно. «Почему?» «Это может касаться таких дел, которые не обязательно знать боевому офицеру». В глазах Суворова на миг промелькнуло искропонимание, но голос оставался раздраженным. «Да, вы прекрасный боевой офицер. Я терпеть не могу паркетных шаркунов, а вы... вы... «Я любил бы вас, если бы не ваши разговорчики и рассказы на цивильные темы». Александр вытянулся. «Простите, не понимаю». «Я имею в виду...» — повысил голос Суворов. «В армии нет дела до того, как я веду дела в своем имении». Александр щелкнул каблуками. Вытянулся. В роте было двое из деревни, что находилось по соседству с владениями Суворова. От них он узнал и о том, как по приказу Суворова мужиков забивали кнутом насмерть, девок по приказу генерала барина отдавали на потеху гостям, узнал и о восхитившем многих эпизоде с заселением новой деревни. Этот случай передавался из уст в уста, обошел столичные салоны. Что потрясало засядька так то, что никто не осудил, всяк восхищался находчивостью бравого генерала. А началось с того... Что Суворов купил большую деревню, но совершенно пустую. Чтобы заселить, он купил у соседних помещиков молодых парней и девок. Но это домашний скот загоняет в общий хлев. На том и все. А русские народ религиозный. Православная же церковь всегда послушна любой власти. Суворов по дороге повел купленных в церковь. Перед церковью велел парням. По росту становись. Парни послушно встали. Слева самый высокий, крайний правый, самый низенький. Точно так же выстроил и девок. «Новая команда! Колонные подвоев, В церковь! Шагом марш!» Поп быстренько обвенчал всех, когда церковь выступала против произвола самодуров. А по дороге домой все растерялись, начался плач, стоны. Все позабыли, кто с кем венчался. Нет, чтобы разобраться, кто кому больше нравится, но нет же. Как же? С другим повенчены. Благодетель Суворов и тут помог. Рявкнул. «Дурни! росту становись!» И сразу все нашли свои пары. Вот какие глупые крестьяне, вот какой находчивый и остроумный фельдмаршал Суворов. И вот какая православная церковь, подумал Засядька Хмура. Да и что о ней сказать? Даже злодеяние сумасшедшей помещицы Солтычихи, что зверски замучило сотни крепостных, вроде бы и не заметила. В захваченный Милан Засядька въехал с нашивками поручика. Население города тревожно ожидало дальнейшего развития событий. Только что здесь была французская армия. Теперь пришли русско-австрийские войска. Французы принесли с собой революционные порядки, сбросили монархию и ликвидировали остатки феодальных отношений. А на штыках двух императорских армий наверняка вернется старое. Когда офицеры пустились рыскать по городу в поисках увеселительных заведений, Засядько знал, куда он поедет. К его удивлению, один попутчик все же отыскался. Это был Аркадий, сын Суворова, который успел зарекомендовать себя храбрым офицером, хотя сначала боевые офицеры относились к нему с предубеждением. Все знали, что с 11 лет он находился при дворе, получая чины и награды за отцовские заслуги. Однако в первом же бою Аркадий, не дрогнув, встретил конницу французов, отразил атаку и сам во главе батальона бросился в погоню. Он был мал ростом, тщедушен и хил, Не отличался отцовскими талантами, однако в полку за несомненную отвагу к нему относились терпимо. Трактиры, сказал засядька полувопросительно. Заведения в Италии веселые, вино и девушки. Ты за этим? Аркадий застенчиво улыбнулся, показывая мелкие больные зубы. Нет, пить я не люблю. У меня потом голова болит. Я лучше пройдусь по музеям, древним дворцам, посмотрю памятники. Александр огляделся по сторонам. «Здесь каждый дом, музей, дворец или исторический памятник. Сама площадь пьяца Дель Дуомо. История. Вон там видны стены, сложенные еще римлянами. Слева церковь Сан-Лоренцо-Маджоре. Ее построили в IV веке после Рождества Христова». «Откуда ты все знаешь?» – удивился Аркадий. «Ты здесь жил или бывал?» «И жил и бывал. В воображении». Аркадий сначала смотрел и торопило. Потом понял и рассмеялся. Здорово, переносился на крыльях мечты. Ты любишь сказки? Засядька ответил уклончиво: Для меня любое явление природы сказка и лучшая в мире поэзия, а самые любимые сборники поэзии разные энциклопедии и справочная литература. Неужто ты такой сухарь? испугался Аркадий. Разве не видно? Аркадий окинул поручика пристальным взглядом. Тот был почти на голову выше. Он выглядел, как гора, как скатанная в узел молния. А в движениях он был, как огненный конь в бешеной скачке, полный сил. Мускулы его двигались, как удавы под темное от солнца кожей. Белые зубы блестели в усмешке, но в темных глазах всегда проскальзывали искорки грозы. «Красивый ты, черт!» — сказал он завистливо. «Итальянки с ума по тебе сходить будут. Представляю, сколько детей начнет говорить по-украински». Засядка засмеялся. На груди под мундиром лежало письмо от Кэт. От него еще пахло тонкими французскими духами, но ему казалось, что пахнут ее волосы, ее кожа. Она писала, что идут дожди. Балы все такие неинтересные. Все серо и скучно. Она долго думала, почему вдруг так, пока не поняла, что серо и тоскливо стало после его отъезда. И теперь для нее всегда будут идти дожди и дуть холодный ветер, пока он не вернется и не схватит ее в свои хищные объятия. У меня есть своя итальянка, сказал он торжественно. И никакие женщины мира... Откуда? Загорелся Аркадий. Из Венеции? Там очень красивые женщины. Моя Венеция дома, как и вся Италия. Они выехали на широкую улицу. И тут Аркадий внезапно остановил коня. Засядька нетерпеливо кивнул. Я сказать, поехали, здесь нет ничего достойного внимания. Залитая солнцем пыльная улица, полуразрушенные дома, о ремонте которых давно никто не заботился. На стертых ступеньках сидит молодой итальянец с гитарой на коленях. Неврежно перебирая струны, поет. Томно, проникновенно, полузакрыв глаза, ресницы длинные и густые, как у женщины. Аркадий зачарованно смотрел на уличного певца. Тот был одет в лохмоте. Правда, выглядели они на нем, как одеяние вельможи. Певец сидел в небрежной позе. Ему было явно безразлично, смотрит кто на него или нет. Он наверняка пел и играл для собственного удовольствия. «Поехали!» «Да ты только посмотри на него! В тряпках одержится как принц», — сказал Аркадий восхищенно. «А как поет, как поет!» «Действительно, Италия — страна певцов и музыкантов!» И нехотя пустил коня вслед за Александром. Засядька ехал с каменным лицом. Песня уличного музыканта ему понравилась, однако у молодого поручика имелись и свои соображения. Он не хотел высказывать их сыну фельдмаршала, чтобы не портить тому очарование. Через несколько минут им попалась бегущая толпа возбужденных людей. Они гнались за каретой, что-то восторженно кричали. Некоторые потрясали листками бумаги. «Что случилось?» — спросил Засядько у одного из бегущих. «Проехал великий Мадзони. «Все понятно». Кивнул Александр и пустил коня в галоп. Аркадий, не понявший ни слова по-итальянски, догнал его и поинтересовался: Чего это они? Проехал Великий Мадзони, ответил засядька со злой улыбкой. Кто это? Дирижер. Ставит ладоиску Кирубини. А-а! протянул разочарованный Аркадий. А я думал, что, по крайней мере, сам Кирубини. Кстати, где он? Может быть, мы и его увидим? «Мы приедем в Париж, он сейчас там». «Сочиняет музыку для революционных праздников и траурных церемоний». «А оперы?» «Лучшие оперы он написал здесь», — ответил Засядько, невольно демонстрируя свою музыкальную эрудицию. «Элиза, Медея». Аркадий хлопнул ладонью коня по шее и расхохотался. «Но как встречают дирижера, а?» «Нет, этот народ действительно помешан на музыке. Божественный народ». «Не понимаю, что тебя восхищает», — ответил Засядько сухо. «На их земле сражаются друг с другом иностранные армии, а они поют. Здесь с огнем и мечом проходили вестготы, вандалы, войска Фридриха Барбароссы. Здесь сражались друг с другом армии Испании и Франции, Австрии и Франции. А теперь вот русско-австрийские войска дерутся с французскими, а итальянцы поют. «Прости, но меня этот поющий принц в живописных лохмотьях не трогает». Представь себе, что другие страны воюют друг с другом на территории России, словно бы ее и не существует». «Ах», — сказал Аркадий с неудовольствием, — «я совсем не смотрю так. Просто любуюсь». «Я тоже люблю петь», — заметил Александр жестко. «Но только не тогда, когда в моей комнате хозяйничают чужие люди, ломают мебель и рвут книги. Тебе же советую поспешить к памятникам и музеям, а то при таких хозяевах скоро и от них ничего не останется» как не осталось от гордых римлян, что перестали заботиться о защите своего отечества, а поручили это обременительное занятие варварам. — Ты так думаешь? — спросил Аркадий встревоженно. Засядько подтолкнул товарища в спину. — Не теряй времени! Аркадий послушно пришпорил коня. Простучали подковы по камням мостовой, взметнулась пыль. Зеваки шарахнулись в стороны, кто-то сердито закричал. Экипажи бодро катили нескончаемыми рядами, колеса стучали весело. И за вместо того, чтобы засматриваться на живых и хорошеньких итальянок, ехал, глядя перед собой, дивился ровным плитом. На Руси даже в больших городах не всегда вымощена булыжником даже центральная площадь. Чаще бревна до доски, а то и вовсе утоптанная земля, где после маломальского дождя образуются непролазные лужи. А здесь огромные широкие плиты вырезаны то ли из лавы, то ли привезены из дальних каменоломен. Но хотя их еще древние римляне положили, а служат и доныне. То и дело проплывали носилки, шторы обычно были плотно задвинуты, разносчики зелени на перебой предлагали свой товар, нещадно дымили переносные жаровни, на которых жарились мясо, рыба, кукурузные и хлебные лепешки, макароны, каштаны». Пронзительно кричали продавцы холодной воды. На прямых коромыслах колыхались широкие ведра с закрытыми крышками. «Много нищих», — отметил Засядька, «Но даже нищие здесь держатся гордо. Каждый даст фору российскому дворянину, а то и польскому шляхтичу. Дворянин привык гнуться перед вельможами выше себя, а этим нищим сам король не страшен. Что с них взять?» «Ага, вот оно!» Он остановился. Аркадий услал еще и потому, что как раз проезжал мимо костелло Сфорцеска, где в зале Делла Ассе фрески были сделаны по эскизам самого гениального из людей – Леонардо да Винчи. Перед творением великого мастера хотелось предстать одному, чтобы никто не мешал. Потом, если будет время, он покажет Аркадию и Тайную Вечерю, которая находится в трапезной санта мария делла грация и многие памятники, которыми так богат Древний Милан. Но это потом. Удивленный библиотекарь вежливо подал русскому офицеру затребованные им материалы. Засядька отыскал укромный уголок и углубился в чтение. Это были изданные на итальянском языке записные книжки и рукописи Леонардо. Ученый не оставил систематического изложения своих мыслей. Среди 7000 тысяч листов хозяйственные счета попадались так же часто, как и удивительные по проницательности догадки. Просматривая записи, Засядька ощутил благоговейный трепет. Даже сейчас, спустя 300 лет, многое поражало дерзновеннейшим предвидением. Проекты металлургических печей и прокатных станов, ткацкие станки, печатные, деревообделочные, землеройные и прочие машины, подводные лодки. Многое и сейчас кажется немыслимым. Правда, не ему, а тем смелым, но недалеким людям, что с криками «Ура!» бросаются друг на друга и убивают, убивают, убивают. И сейчас еще они убеждены, что Земля плоская, а небесная твердь хрустальная. А те, что правят, не лучше их и не умнее. Триста лет прошло, а почти ничего из великих начинаний Леонардо не осуществлено. Принимается лишь то, что понятные и невежде, например, картины и фрески, да и еще красочные придворные феерии и некоторые военно-инженерные сооружения. А конструирование летательных аппаратов все еще считают, и долго еще будут считать ошибкой, или заблуждением великого гения. Засядька на мгновение прикрыл глаза, стараясь справиться с внезапно нахлынувшим приступом тоски. Черная, тяжелая, холодная, она сдавила грудь, заледенила сердце. Если изобретения Леонардо лежат в бездействии 300 лет, то сколько же придется ждать ракетам его отца? Сто лет? Триста? Тысячу? Ведь о ракетах даже такой Титан, как Леонардо, не упомянул ни разу. На мгновение Засядька ощутил страх. А может, Леонардо не считал ракеты перспективным делом? Может, только потому и не брался за них? Нет, не может такого быть. Видимо, ракеты опередили время еще на большее количество лет. Сначала войдут в жизнь такие изобретения Леонардо, как металлургические печи, подводные лодки, прокатные станы, землеройные и прочие хитроумные машины. И лишь потом наступит эпоха ракет. Он вернул книги библиотекарю и пошел к выходу, стараясь ступать твердо. В глазах потемнело от горя. «Значит, он никогда не увидит свою мечту осуществленной? Никогда не увидит, как огромные ракеты взмывают в небо и берут курс на Луну и другие планеты?» Он постоял на ступеньках, чтобы немного успокоиться. Вспомнилась притча о старике, который сажал яблоньку. «Да, скорее всего, он так и не увидит плодов своего труда. Но что делать? Оставить мечту? Тогда ракетным делом могут не заинтересоваться еще столетия». А так, может быть, его работы заронят новые мысли в чьи-нибудь светлые головы. Засядько вздохнул, сбежал вниз по ступенькам. Лошадь встретила его призывным ржанием. Александр отвязал ее, вскочил в седло и вихрем помчался посреди центральной улицы.